11 5 26 лет. Я начал писать романы 26 лет назад, в 1996 году. И всегда, когда садился писать, сталкивался с проблемой, где найти материал. А сейчас, по-моему, проблема диаметрально противоположная. Материал у меня есть, но, кажется, кроме материала, больше ничего нет. Материал для романа Я нахожу даже по дороге в Салаборсу.